Глава 17. Аня. Я быстро вытерла слёзы и посмотрела в глазок. Там была не хозяйка, а мой сосед Денис. Увидев его, я вспомнила, что как-то брала у него штопор, но так и не вернула. Самое время вернуть. Я порылась в ящике на кухне, нашла штопор и открыла дверь с натянутой улыбкой. Привет, Денис. Наверное, ты за штопором. А я как раз собиралась его вернуть. Держи. Спасибо большое. Очень хороший штопор. Сосед оторопело посмотрел на меня, взял штопор, нахмурился. «Вообще-то я не за штопором. Забыл даже о нем, Другой купил. Ты чего такая расстроенная?» «Ерунда», — отмахнулась я. Денис заглянул в коридор, увидел сумки. «Съезжаешь, что ли?» Расстроился. Я закивала. «Да, приходится. Хозяйка потребовала». «И квартиру нашла?» «Не очень», — призналась. «Но я даже не искала. Устала просто». Прислонилась к дверному косяку. «Знаешь, Денис, я, наверное, домой вернусь, к маме в провинцию. Там есть где жить, и работа тоже есть, навалом. Не по специальности, правда, но лучше так, чем здесь, как рыба об лёд». Вздохнула и вытирала слезы. «Извини, просто настроение паршивое. Ты зачем пришел? вообще «Вообще-то я зашел как раз за тем, чтобы ты мне помогла с переводом документов». «Не смеши», — улыбнулась сквозь слезы. «А я не смеюсь. Я беру в аренду спортивный зал». Гордо расправил плечи Денис. «Отдают почти за гроши, но есть какой-то договор на поставку сопровождающего спортивного питания и других расходников. Мол, контракт железный, от него не отказаться. Чё-то он меня смущает. Может быть, ты посмотришь. Я тебе заплачу. Только мне надо уже завтра ответ дать, да или нет. Со сроками поджимают. Не хочу упустить шанс. Но и кретином выглядеть тоже не хочется». Есть у меня сомнения. Да, давай, посмотрю, конечно, только квартиру закрою. Денис придержал для меня дверь своей квартиры, честно говоря, я восхищалась этим молодым мужчиной. Спортивный, хорошо воспитанный, симпатичный, очень аккуратный. Знаю, что квартиру купил сам, пусть не самую дорогую, но навел в ней порядок, содержал в чистоте. Даже пес у него был симпатичный мопс по кличке, Волф. Словом, идеальный мужчина, но не заинтересован в отношениях с девушками. Совсем. Мы прошли в зал, я села на большое мягкое кресло. Вот договор. Денис плюхнул на стол кипу бумаг. На английском. Сейчас посмотрим. Дай только ручку и лист бумаги для заметок. Я буду выписывать спорные моменты, а ты уточнишь, о том ли шла речь. Идет? Смотри. Кивнул Денис. Роллы будешь? Роллы? Да. Хмуро кивнул Денис. «У меня тут свидание сорвалось. Недостаточно хорош, видимо». Усмехнулся. «В одного столько не влезет. Да и не любитель я». Махнул расстроенно. «Давай свои роллы. Честно говоря, я бы даже от вина не отказалась». «Вино есть. И даже штопор. Теперь целых два». Вздохнул парень. Через минуту он вкатил в зал столик, очень красиво сервированный. Я поняла, что проголодалась за целый день и с удовольствием поела, выпила немного вина. Денис оставил мне компанию, но почти ничего не говорил. Пил молча, иногда отвечал на мои вопросы по договору. «Так, послушай, тут суммы озвучены. Минимальный заказ?» Я подчеркнула на отдельном листе и выписала тщательно все условия, потом озвучила их Денису. Он меня выслушал, потом выдохнул. Теперь понятно, почему мне такой роскошный зал за бесценок хотели втюхать. Условия кабальные. Столько сопровождающих расходников не окупят вложения. Спасибо, что выручила. Откажусь от такого подарочка. Жаль, конечно. Я хочу свой бизнес, но не ценой работы в жесткий минус. Спасибо. Поблагодарил еще раз? Слушай, ты меня так выручила, даже не представляешь. Давай я тебя тоже выручу. Можешь у меня пожить, пока не найдешь достойную замену моей халупе. Я внимательно посмотрела вокруг на свеже сделанный евроремонт. «Скажешь тоже, халупа, я бы рада, но...» «Ань, ты меня очень выручишь. Через неделю мне нужно будет на некоторое время уехать, а Ульфика некому поручить. Теперь некому». Добавил грустно. В мои ноги ткнулся нос Улфа. Он посмотрел на меня просящими глазками. Денис тоже смотрел на меня с мольбой. Отказать я не смогла. «Хорошо», — согласилась неуверенно. «Но только на время». «Договорились. Айда переносить твои сумки», — предложил Денис. «Недолго думая, мы перенесли мои скромные пожитки в квартиру Дениса. Последним делом я занесла телефон и пакет с нижним бельем, поставила в спальню». Мопс начал скулить, похрюкивать и странно тереть попой возле двери. «Вулфик хочет на вечернюю прогулку», — заметил Денис. «Он у меня часто ходит писать после небольшой простуды. Пойдем проветримся». Я не стала отказываться. Гулять с часто писающим опсом в компании обалденного, сексуального, брутального, накачанного красавчика-соседа — не самое худшее окончание говяного дня. Мы вышли, сделали несколько кругов возле дома, мирно возвращались домой. Как вдруг возле подъезда припарковалась иномарка, слишком люксовая для нашего района. «О, нет!» — простонала я вслух, заподозрив неладное. «В чем дело?» Из аномарки появился имин и мгновенно увидел меня. Спрятаться за широченную спину Дениса я не успела. Сабитов стоял и сверлил меня гневным взглядом. «Кто это?» — спросил Денис. «Глаз тебя не сводит». «Это... это... наверное, ничего хорошего», — прошептала я. «Может быть, еще один круг сделаем?» Однако Мопс потянул нас в сторону подъезда. «Пришлось идти за ним». Едва я поравнялась с мином, как он шагнул ко мне и потребовал гневным голосом: Верни фалос на место, Аня. Денис удивленно кашлянул. Я заметила краем глаза, как удивленно он поскребщитенистую щеку и потер бороду. Имин перевел взгляд с меня на парня, застыл, разглядывая его. Высокий плечистый Денис был качком, еще и с бородой. Словом, именно таким, каким я описывала идеального мужчину. Уверенно, Сабито вспомнил мои слова. Не зря же он так пристально и ничуть не стесняясь, разглядывал Дениса. Взгляд и налился темным холодом. Фвало, Саня, повторил он и протянул ладонь. Я покраснела. О чем мог подумать Денис? Теперь сосед будет считать меня извращенкой или озабоченной, а мы только начали хорошо дружить. Я все еще пыталась сохранить хорошую мину при плохой игре и сделала вид, будто я не понимаю, о чем говорил Сабитов. «На что это вы намекаете?» «Намекаю? Нет, дорогая, я прямо говорю о том, что ты украла из моего дома. Верни фалос на место, Аня». «Я... я...» «Слушай, чел, ты, наверное, адресом ошибся». Вмешался Денис, опустив руку мне на плечо. «Я не знаю давно, она бы ничего воровать не стала, тем более фалосы какие-то. О чем речь вообще?» Ах, не воровала. Протянул Имин. Он сунул руку в карман, вытащил из нее телефон и продемонстрировал мне видеозапись, где я прячу кое-что в сумочку. Наверное, это разговор не для улицы, пробормотала я. Я не хотела его воровать, честно, не хотела. Честно? Удивленно вздернул бровь Имин, внимательно проиграв запись до самого конца. Почему-то мне показалось, что именно нарочно остановил запись на моменте, где я растянулась на полу, выставив попу кверху. «Хорошо, я отдам ваш фалос. То есть, не ваш, конечно», — ответила я с истеричным смешком. «Но верну. Поднимемся? Денис, Вулфик уже погулял?» «Конечно». Денис пропустил меня первый, начал подниматься рядом со мной и спросил шепотом: «Фалос, Аня, ты серьезно? «Молчи», — попросила я. У меня был такой день, такой ужасный день. Ты даже себе не представляешь, насколько он был кошмарным. Настолько кошмарным, что ты фалоса воруешь? Примечательный хотя бы. Зачем тебе чужие игрушки? Это негигиенично как-то. Денис, ты не о том подумал. А о чем я еще мог подумать, когда услышал слова этого... Хм, большого оригинала. Скоро сам увидишь, о чем он говорил. Там не игрушки для взрослых. Вздохнула я, прислушиваясь к шагам Эмины позади нас. Он отставал на один лестничный пролет и сверлил меня взглядом. В полном молчании мы поднялись на нужную лестничную площадку. Сабитов, видимо, узнал все сведения обо мне, потому что остановился возле двери, где я снимала квартиру. Но мы с Денисом прошли дальше. Лицо Сабитова помрачнело еще больше, когда он понял, что я вошла с Денисом в его квартиру. Имин сжал челюсти крепко-крепко. На точённых скулах резко обозначились желваки. Босс вошел, оглядел прихожую и задержался взглядом на женской обуви. Туфельки и веселые кеды с цветочным принтом. Разумеется, я перенесла в квартиру Дениса и свою обувь, а босс непременно это заметил. Не знаю, о чем именно подумал босс, но кажется ни о чем хорошем. Его лицо стало совсем непроницаемым, холодным, как кусок айсберга а глаза горели огнем, не предвещавшим ничего хорошего. Денис тоже напрягся. Я молчала, словно проглотила собственный язык, желая лишь одного, чтобы эта неудобная ситуация разрешилась как можно скорее. Весело было только одному из присутствующих — Мопсу Вулфику. Мопс с веселым похрюкиванием понесся в комнату. «Вулфик, где твои манеры? Плохой мальчик, плохой. Пошли мыть лапки, Вулф!» Позвал Денис, бросившись за мопсом. Я тем временем искала злополучный фалос, перетрясая сумочку. Как назло не могла найти отколотый кусочек статуэтки. Наконец, пальцы нащупали кое-что. Отколотый фалос завалился за подкладку. «Вулф, нехорошо, отдай!» — раздался голос Дениса. Тем временем Вулф приковылял ко мне и с радостным видом положил обслюнявленные кружевные трусики к моим ногам. Я-то знала, что их наслюнявил Вулф, но все выглядело так, словно мои трусики были мокрыми уже до того, как их схватила собака. И Мин задышал часто и гневно посмотрел на меня. «Нашла!» Выдохнула я с облегчением, вынула отколотый кусочек статуэтки и торопливо отдала собитого. «Держите!» «Какой крошечный!» — удивился подошедший Денис. «Стоило ли такую мелочь воровать?» «Извините, что так вышло. Это случайно. Я бы приклеила его обратно». «Приклеила бы его обратно? Ты хоть знаешь, сколько стоит статуэтка?» — поинтересовался Сабитов. «Она стоит целое состояние». «Простите еще раз. Я не хотела оскоплять целое состояние». И Мин положил отколотый кусочек в карман пиджака. «Извините, я могу заплатить за испорченную статуэтку», — заверила я Сабитова. Он посмотрел на меня и улыбнулся чему-то, покачал головой. «Не думаю, что у тебя есть такие деньги. Статуэтка безнадежно испорчена. Она была из последних работ мастера, имя которого...» «Имя которого нам ничего не скажет», — вмешался Денис. «Правда, Анечка?» — добавил он и приобнял за плечи. Еще раз простите, я ничего не смыслю в искусстве. Вы же видели, это произошло случайно». Спросила я, чувствуя, как сердце грозилось выпрыгнуть из груди в любой момент. «Может быть, получится оплатить услуги реставратора? Приклеить аккуратненько, затереть швы, будет стоять как новенький». Денис хмыкнул, едва сдерживаясь. «Смешно ему?» «Очень. Мне не смешно». Я даже не могла представить, что крошечный фалос может стоить целое состояние. Боже, зачем вообще было ставить такие провокационные фигурки в коридоре, где люди ходят? «В особенности, такие неуклюжие неудачницы, как я». «Стоять как новенький», — поинтересовался Имин неожиданно хриплым голосом. «Молчи, Аня, просто молчи», — сказал с сильной эмоцией. От его интонаций сердце сделало смертельный кульбит в груди и уползло куда-то в район пяток, будучи разбитым. «Потому что нельзя, нельзя быть таким красивым и сексуальным, как и Мин Сабитов». «Нужно запретить этому мужчине выглядеть так хорошо в костюме, скроенном по его широкоплечьей фигуре. Стежок к стежку, каждая линия безупречна и подчеркивает все, чем наградила его природа. Она же, в свою очередь, оказалась чрезмерно щедра к этому мужчине. В нем было идеально все буквально все, кроме тяжелого характера. Теперь я не знала, как оправдаться и снять с себя груз ответственности за испорченный экспонат из мира искусства» я обращусь к специалистам посмотрю что можно сделать добавил скупо буду держать тебя в курсе опс может не стоит я с мольбой посмотрела на имена муратовича готовая разрыдаться и рухнуть на колени с мольбой потому что у меня совсем не было денег на восстановление отколотых фалосов. имин посмотрел мне прямо в глаза я застыла чувствуя как внутри нарастало напряжение как от него расшатывала закручивала по спирали эмоций. Каждый виток ещё бежалостнее и разрывнее предыдущего. Второй раз за последние пять минут я испытала, как сердцем творилось странное. Оно было готово вновь разлететься на мириады осколков. Я задрожала, не зная, чего ожидать. Просто смотрела и тонула в глазах чайного цвета. Эти крошечные темные крапинки притягивали мой взгляд и впивались мне под кожу чудовищно острые мурашки заскользили вдоль всего позвоночника волоски приподнялись дыбом кошмарно но я чувствовала только его взгляд и больше ничего даже тяжесть теплой большой руки друга соседа перестала ощущаться на моем плече все пропало растворилось стало мелким и незначительным кроме босса который не прекращал смотреть и изводить меня своим взглядом выпивая силы и выдержку вытягивая их по капле Вместо них начал возрастать уровень жара во всем теле, достигая критической отметки. Я боялась, что могу закипеть в любой момент, а затяжная пытка не прекращалась, продолжала тянуться. Потом он снизил градус пристального внимания ко мне, выдохнул куда-то в сторону. «Результаты генетической экспертизы будут готовы послезавтра. Не уезжай из города, Аня». Имин задержался еще на секунду, словно хотел сказать что-то, но лишь медленно и в упор посмотрел на Дениса. «Я бы сказала, таким взглядом смотрят на мишень». Воздух накалился.